Глава 17. Никогда в жизни не ела ничего вкуснее, чем паровая булочка из рисовой муки, фасолевого пюре и чего-то там еще. Пока довольная Елинь рассказывала мне рецепт, который в ее семье передавали от матери и дочери, я поглощала булку за булкой так, будто не ела месяц. Причмокивая, облизывала пальцы и не обращала внимания на замечание, что благородные девушки так не делают. Плевать, это было вкуснее мороженого, шашлыка и пиццы вместе взятых. Я никак не могла насладиться невероятным удовольствием, не обращая внимания на то, что, посмотреть, как госпожа ест, прибежали все слуги этого места. Они выглядывали из-за приоткрытой двери друг над другом, отчего казалось, что в коридоре стоит пирамида из человеческих голов. Вдруг в один момент она распалась, а двери раздвинулись, и вошел Йонсук. Его кимоно было в пыли и крови, но я продолжала есть, не обращая на это внимания как заворожённая откусывала от булки и, урча от удовольствия, жмурилась точно кошка на валерьянку. «Кёгван!» — рявкнул генерал, и его советник тут же появился рядом. «Убери это!» «Я сама уберусь!» — Жуя сообщила им. «Совершенно добровольно и прямо сегодня, только положите мне с собой этих замечательных булочек!» Кёгван переплел пальцы, резко вывернул ладони, и из пространства к ним потянулась розовая марева. Дунув на него и развеяв, советник довольно улыбнулся, а я выплюнула кусок и положила недоеденное на столик, а потом схватилась за живот. «Ой-ой, чуть сама булкой не стала. Что за магия такая ужасная? Беременным нельзя быстро полнеть. Нужно питаться разнообразно, но умеренно, чтобы не набирать больше килограмма в месяц. А я за день, кажется, два набрала». «Прочь», — приказал Йонсук и завел руки за спину. Я дождалась, пока заслугами и советникам закроются двери, а потом тихо поинтересовалась. «Вы их убили?» Он промолчал, и я вздохнула. Поднялась из-за столика и приблизилась к генералу, осматривая его с головы до ног. «Вы не поранились?» «Нет», — выдохнул он и едва заметно пожал плечами. «Ведь там не было тебя». «Опять вы об этом?» — возмутилась я. «Ну, промазала! С кем не бывает?» «Да нет», — хмыкнул он. «Ты попала, и это была первая стрела, которая вонзилась в меня». «О, да, я почти Амур», — невесело хмыкнула и отмахнулась. Расъерничайте, значит, все с вами в порядке. Так зачем пожелали остаться наедине? Он шагнул ко мне и, внимательно рассматривая, произнес: Ты сказала Кёгвану, что поможешь мне стать повелителем. Правда? Искренне удивилась я и почесала в затылке. Когда я такое говорила? И что привлечешь на мою сторону кланы, дружественные кланы у твоего отца. Серьезно продолжил Йон Сук. Даже так? И еще сильнее поразилась, я потом вспомнила. Это все он услышал во фразе «Не стоит отрезать головы союзникам». Потрясающее воображение у вашего секретаря. «У кого?» — приподнял он бровь. «У советника», — миролюбиво исправилась я и скрестила руки на груди. «Вообще-то он пускает вам пыль в глаза, чтобы вы не заметили нашу любовную связь». Он сузил глаза и сжал ладонь на рукояти меча, но все же выдохнул. «Ложь. Ты желаешь свободы, дух. Потому оговариваешь моего советника. Но что бы ты ни придумала, развода не будет» а если я соблазню по очереди всех ваших воинов деловито уточнила я тогда ты умрешь ледяным голосом предупредил он но ты этого не допустишь дух ты бережешь этого ребенка намереваешься забрать его с собой из этого мира я замерла растерянно моргнув как он узнал удивлена я знаю что ты собиралась сбежать из моего дома и обратиться к шаманке я покосилась на закрытые двери и проворчала у а говорит что не подслушивают все докладывают Повернулась к Янсуку. «Так что вам нужно?» Я уже говорил. Он прошел к кровати и опустился на нее, но тут же скривился и, поднявшись, приблизился ко мне. «Помоги мне стать повелителем верхнего и нижнего рокшела». «Я вам золотая рыбка, что ли?» Возмутилась я. «Или синекожий джин?» «Что вы заладили? Трон, да трон!» «Лучше бы спросили про благо цивилизации Помочь вам внедрить канализацию? Будете лопатой грести?» «Что? Деньги, разумеется!» «Ведь, как говорят, они не пахнут. И на кой вам корона? Мало того, что она тяжелая, так еще и жмёт, на мозг давит. А каждый второй мечтает отравить, убить или четвертовать. А если не выйдет первое то забеременеть и родить наследника». «Это да?» Холодно, уточнил он. «Разумеется», — пожал плечами. «Будто у меня есть выбор». «Тогда заключим договор». Сухо кивнул генерал и указал на столик. «Неси письменные принадлежности». «Зачем?» «Пропишем все условия нашей сделки и закрепим магической подписью на крови». Огорошил он и выгнул бровь. «Или думала, что снова поверю тебе на слово». «Раскусил». Огорчилась про себя и с подозрением прищурилась. «Будто я тебе поверю второй раз». А вслух, заулыбавшись, заявила со всем энтузиазмом. «Я пойду на любые условия, господин, но только после развода». «Исключено». «Это мой депозит», — настаивала я. «Так мне будет спокойнее. Наверняка есть способ развестись тихо. Я не против. Пусть все думают, что мы женаты, и я буду получать для вас благословение дружественных кланов. А в случае, если что-то пойдет не так, всегда могу вильнуть хвостом и вернуться к реке, хранящей мой депозит на безбедную жизнь в этом мире». «Хорошо», — зло выдохнул Йонсук. «Будет тебе развод. Но чтобы развестись, сначала надо завершить церемонию брака. Таков порядок». «Завершить?» — нахмурилась я, и он приподнял бровь. Ах это, может, просто расскажем другим, что все уже произошло? Генерал Йон Сук не признает лжи. Выдохнул мужчина и повалил меня на кровать.